Меня отнесли в канцелярию и привели в чувство карболовой кислотой. Вся ватага сыщиков вломилась туда же, и тут началось торжество, какого я еще никогда не видел. Позвали репортеров, откупорили корзины шампанского тосты, поздравления, восторженные рукопожатия продолжались без конца. Естественно, что инспектор был героем дня, и счастье его было так полно и так терпеливо, мужественно и честно заслужено, что я сам был счастлив лицезрением его, несмотря на то, что теперь я стал нищим. Моя бесценная добыча мертва, Моя служба навсегда потеряна, так как несчастье это всегда будет иметь вид небрежного отношения к исполнению доверенного мне поручения. Мои красноречивые взгляды Выражали глубокое восхищение инспектором Сыщики в один голос повторяли, смотрите на него, это настоящий король своей профессии. Дайте ему только следы, ему больше ничего не нужно. Он отыщет все сокровенное. Дележ пятидесяти тысяч доставил большое удовольствие. По окончании инспектор, опуская в карман свою долю, сказал небольшую речь. «Радуйтесь, дети мои! Вы заслужили награду, более того, вы заслужили бессмертную славу профессии сыщиков!» Тут пришла следующая телеграмма. «Монро, штат Мичиган, десять часов». Первый раз за три недели я попал на телеграф, ехал по следам верхом сквозь дремучие леса на тысячу миль отсюда. Они становятся все глубже, отчетливее и свежее с каждым днем. Не сомневайтесь, на следующей неделе слон будет в моих руках. Это верно, как смерть. Сыщик Дарлий. Инспектор три раза провозгласил тост за Дарлия, одного из тончайших умов всего корпуса, и приказал телеграфировать ему, чтобы он ехал получать свою часть награды. Так окончилась эта удивительная история. На следующий день газеты опять рассыпались в комплиментах. За одним исключением гласившим Велик сыщик, он, может быть, несколько долго ищет такую маленькую вещь, как слон, он, может быть, гоняется за ним целые дни и целые ночи в продолжении трех недель, спит рядом с его разлагающимся трупом, но все-таки в конце концов находит его, если ему удастся найти его похитителя и спросить у него, где он находится». Бедный Гасан навсегда был для меня потерян. Пушечные ядра ранили его смертельно. Он, пользуясь туманом, дополз до этого несчастного места и здесь, окруженный врагами и в постоянном страхе быть пойманным, он изнывал от голода и страданий до тех пор, пока смерть, наконец, не принесла ему покоя. Сделка стоила мне сто тысяч. Мои расходы на сыщиков равнялись сорока двум тысячам. Никогда больше я не мог рассчитывать на место при моем правительстве. Я разоренный человек, скиталец на земле. Но мое восхищение этим человеком, которого я считаю, Величайшим сыщиком, какого когда-либо производил свет, остается непоколебимым до сегодня дня и останется таким навсегда.